Глава 3. О пьянящей музыке «Живут все без исключения, но никто не знает, от чего он живет. Знают тоже все без исключения, но никто не знает, от чего он знает. О том, кто знает, от чего он знает, говорят, что он познал дао. О том, кто не знает, от чего он знает, говорят, что он выбросил драгоценность». Бросающемуся драгоценностями недалеко до беды. Властители нынешнего века за драгоценности принимают по большей части жемчуга да яшму, копья до да мечи. Но чем больше собирают они этого, тем больше ропщет народ, тем в большей опасности их держава, тем большей опасности подвергают они себя самих. Так что такие действия ведут, по сути, к утрате драгоценностей. Музыка смутных времен сродни этому. Когда барабаны или тавры гремят, как гром, когда гонги и цимбалы звенят, как вспышки молний, когда лютни свирели, пения и танцы подобны воплям, цы сердца приходят в смятение, в ушах и глазах сумятятся». Все естество в потрясении. Такого рода музыка не может радовать. Ибо чем больше опьяняющая музыка, тем в большее раздражение впадает народ, тем больше смуты в государстве, тем больше унижает себя властитель. Так что такие пути ведут по сути к утрате музыки. Превыше всего мудрые цари древности ценили музыку за приносимую ею радостность. Сяский дзе и инский джоу, склонные к пьянящей музыке, в звуках больших барабанов, колоколов, литофонов, труб и свирелей превыше всего оценили громкость, а в зрелищах – массовость». Они увлекались всем новым и необычайным, со звучаниями непривычными уху, соцветиями, непривычными глазу. В стремлении превзойти в этом друг друга они не знали меры и конца. Упадок в царстве Сун наступил, когда там создали тысячи колоколов Тона-Джун. Упадок в царстве Ци наступил, когда там отлили огромный колокол Тона-Люй. Упадок царства Чу последовал за созданием там шаманских мелодий. Если желать опьянения, то такая музыка и впрямь опьянит. Однако если взглянуть на это глазами владеющего Дао, то это путь к утрате истинной музыки. Когда же истинная музыка утрачена, прочая музыка не принесет радости. Когда же музыка не приносит радости, в народе начинается ропот, а жизни наносится ущерб. Жизнь под такую музыку уподобляется льду под палящим солнцем. Она самоё себя истаивает. А проистекает это из незнания истинной природы музыки и вследствие этого – пристрастие к музыке пьянящей. С истинной музыкой дело обстоит так же, как и с истинной сущностью и естеством плоти. Все, обладающее сущностью и плотью, должно быть соответствующим образом вскармливаемо. Излишний холод или жар, переутруждение или праздность, голод или перекормленность – Эти шесть вещей противны истинной сущности. Тому, кто вскармливает, следует следить за тем, что противно истинной сущности, дабы прийти к тому, что согласно истинной сущности. Тогда тот, кто способен сохранять условия, согласные истинной сущности, в течение долгого времени приобретет долгую жизнь. Живое существо от природы спокойно, только под воздействием оно начинает ощущать, а затем осознавать. Иногда кто-то пробуждает в нем это. Но если оно увлекается и не может возвратиться обратно, оказывается под властью желаний. А оказавшись во власти желаний, которые не знают меры, оно непременно утратит свою природу. Ибо если желания безмерны, то неминуемо появятся алчность, низменность, воли, разврат и подлость. Тогда сильный будет притеснять слабого, многочисленное притеснять малочисленных, храбрый унижать робкого, старший презирать младшего. Все это рождается отсюда».